Что вы получите? Вы можете получить от жизни все, что захотите, если только сумеете четко определиться со своими желаниями. В большинстве случаев мы слишком туманно представляем, чего хотим в действительности. Вследствие этого большая часть наших желаний гибнет в удушливой атмосфере бесплодных мечтаний. Мне нередко приходится слышать от других – Я и сам не знаю, чего хочу. Это не более чем отговорка. Оправдание своего нежелания делать первый шаг. Не принимать решений значит не совершать ошибок. Боязнь неудачи и потребность в одобрении держат людей в заложниках. Отказ выбрать успех равнозначен выбору неудачи. Нерешительность порождает серьезную проблему – разочарование. Мы понимаем, что должны совершать творческие поступки, но вместо этого довольствуемся нерешительностью, сомнениями и комплексом неполноценности. Если вы не пожалеете времени, чтобы выбрать достойную цель и разработать план жизни, то почувствуете невероятный прилив сил и уверенности в себе. Выбрав цель, оцените ее, прежде чем представлять план подсознанию. Воспользуйтесь описанным ниже процессом фильтрации и задайте себе следующие вопросы. Действительно ли я хочу этого? Или просто считаю, что должен или обязан это делать? Соответствует ли поставленная цель моей истинной системе ценностей? Верю ли я в возможность ее осуществления? Стану ли я лучше после ее достижения? Могу ли я визуализировать ее во всех аспектах? Верю ли я всем сердцем в то, что творческий интеллект внутри меня поможет мне реализовать желание? Если вы ответили положительно на все вопросы, переходите к следующему шагу – составлению плана. Для чего вам необходимо следующее? Четко сформулировать цель. Подсознание реагирует на конкретность. Установить точную дату начала программы. Установить точные сроки достижения цели. Разработать письменный план действий. Составить график для периодического анализа плана с целью его корректировки и усовершенствования. Всегда носить с собой карточку с записанной на ней целью. Как можно чаще смотреть на нее в течение дня, если возможно приклеить на карточку изображение цели. Сконцентрироваться только на одной конкретной цели. Сформулировать позитивные утверждения, связанные с целью. Перед сном обязательно мысленно рисовать свою цель.